Слабые, еле заметные дуновения ветерка. Но кожи лица он все равно их ощущал. Он их насчитал 27. Посмотрел на часы. Он стоял довольно долго, был уже без трех восемь. Никто за это время не появился. Ни один человек не прошел мимо его укрытия. Около семи где-то залаяла собака. И все. Он знал, что это значит. Парк пуст. Ему никто не помешает как он и предвидел. Он снова посмотрел на часы. Одна минута девятого. Он решил подождать еще пятнадцать минут. В четверть девятого он осторожно спустился по склону и оказался в густом кустарнике. Через несколько минут он был на месте. Первым делом он удостоверился, что за это время здесь никого не было. В тот раз, уходя, он натянул нитку между двумя деревьями, между которыми был единственный проход на поляну. Нитка была цела. Потом достал складную лопатку и начал копать. Он копал в споры, но не торопясь, стараясь не напрягаться. Он вовсе не хотел вспотеть и простудиться. После каждого восьмого удара лопаткой он останавливался и прислушивался. У него ушло 20 минут, чтобы снять верхний слой слежавшегося дерна, покрывавшего брезент. Прежде чем откинуть полотнище, он мазнул под носом ментоловым маслом и надел хирургическую маску. Потом вытащил брезент и аккуратно сложил его в сумку. В яме лежало три резиновых мешка. Запаха не было. Значит, он все сделал правильно. Мешки оказались герметичны. Он поднял один из мешков и отнес его на край поляны, туда, где они тогда сидели. Благодаря постоянным тренировкам сил у него было достаточно. Не больше десяти минут ушло, чтобы перетащить все три мешка. Затем он положил снятый дёр на место и тщательно затоптал. То и дело, через равные промежутки времени он прерывал работу и вслушивался. Потом он пошел к дереву, под которым лежали мешки. Из сумки достал скатерть, бокалы и полузгнившие остатки еды. Он сохранил все это в своем чулане. А затем он развязал мешки и вытащил из них трупы. Парики были уже не такими белыми. Пятна крови посерели. Он рассадил их по местам, стараясь, чтобы все было так, как на сделанной им тогда фотографии. Оглядев свою работу, он налил в их бокалы немного вина. Прислушался. Тишина. Он забрал мешки, втиснул их в сумку и покинул поляну. Только отойдя на приличное расстояние, он снял маску и стер ментол с верхней губы. По дороге назад ему никто не встретился, других машин на стоянке не было. Он добрался до Нюбрустранда, сменил машину и поехал в Истад. Было около десяти часов. Он не сразу отправился домой, а проехал еще немного по шоссе, на Треллеборг. Выбрав укромное место у воды, он сложил брезенты два мешка в третий, сунул туда же несколько заранее припасенных кусков чугунной трубы и бросил мешок в воду. Тот немедленно пошел ко дну. Потом он вернулся домой. Жег маску в камине, выбросил в мусоропровод башмаки — Пузырек с ментоловым маслом поставил на свое место на полочке в ванной. Затем принял душ и тщательно вымылся дезинфицирующим мылом. Потом он пил чай. Заглянул в банку и записал на висевшей в кухне грифельной доске, что на этой же неделе надо отправить заказ в Шанхай. Немного посмотрел телевизор. Шла передача о бездомных. Ничего нового он не услышал. Полночь он присел за кухонный стол. Перед ним лежала пачка писем. Настала пора двигаться дальше. Он вскрыл лежащее сверху письмо и углубился в чтение. Валандер покинул виллу Хильстрёмов в половине второго. Он решил сразу поехать в Скорбию, где жила Иса Эденгрен, Та самая девушка, которая, по словам Евы, Хильстрём, тоже должна была отмечать с друзьями праздник лета, но заболела. Нужно спросить его почему она сама ничего не рассказывала. Валандера все время мучило чувство вины, что он не забил тревогу раньше, не понял, что с ребятами случилось что-то серьезное. Он остановился у кондитерской рядом с автовокзалом, съел бутерброд и запил его водой. О том, что ему следует попросить бутерброд без масла, он вспомнил слишком поздно. Напротив него за соседним столиком сидел какой-то мужчина и внимательно его разглядывал. «Узнал меня», — решил Валандер. «Теперь пойдут слухи, что главный следователь...» Вместо того, чтобы искать убийцу своего товарища по работе, сидит и часами счищает масло с хлеба. Валандер вздохнул. Он никак не может привыкнуть к сплетням. Он выпил чашку кофе, забежал в туалет и пошел к машине. Вырулив за город, он решил проехать по проселку мимо озера Бьорешу. Не успел он свернуть с шоссе, как зажужжал мобильник. Он съехал на обочину. Это была Анбрид Брит -Хёгланд. «Я была у родителей Лены Норман», — сказала она. «Кажется, удалось узнать нечто важное». Валандер приложил трубку к уху. «По-видимому, на их празднике не хватало одного человека», — сказала она. «Я знаю, к ней я и еду». «К Иси Эдденгрен?» «Именно к ней». «Ева Хильстрём показала мне такую же фотографию, как у Светберга. Снимок сделан с автоспуском в прошлом году. Похоже, Светберг все время нас опережает». «В чем-то мы его догнали», — возразил Валандер. «Что еще?» Было несколько звонков, но, в общем, ничего существенного. «Сделай одолжение», — попросил Валендер. «Позвони Ильве Бринг и спроси, какого размера был телескоп и сколько он весил». «Не понимаю, куда он подевался?» «Ты уже отбросил мысль о взломе?» «Мы ничего не отбрасываем. Но если человек тащит телескоп, кто-то же должен обратить на это внимание». «Ты хочешь, чтобы я позвонила Ильве сразу, или это может подождать?» «Я сейчас еду в Треллеборг поговорить с парнем с той фотографией». «Тогда можно подождать», — сказал Валандер. «А другой парень?» «Туда поедут Мартинсон и Хансон. Я дала им данные. Они сейчас в Симрисхамне. Беседуют с семейством Буге». Валандер удовлетворенно кивнул. «Замечательно. Если мы найдем их всех уже сегодня. Вечером, как, мне кажется, мы будем знать намного больше, чем знали утром». Он нажал кнопку отбоя. Вскоре он въехал в Скорбю. Ева Хильстрюм подробно описала ему дорогу. Из ее рассказов он понял, что у отца Исы очень большой хутор. К тому же несколько бульдозеров. Валандер проехал по аллее и остановился. Впереди высился двухэтажный дом. Во дворе стоял БМВ. Он вышел из машины и позвонил в дверь. Никто не открыл.